Глава 25. Его светозарность набирал высоту тяжело, с надрывом. Пару раз его ощутимо заносило, он терял высоту, и моё сердце обмирало от страха и какого-то непонятного предвкушения. Последнее удивляло Даниэльзе. Наверное, то же самое чувствуют парашютисты в свободном полёте, пока не открылся купол парашюта. Правда, рюкзак с оружием из шёлка со стропами мне не выдали, и, соответственно, шансов украсить своими останками местный пейзаж было немерено. Такого исхода совершенно не хотелось. Судорожно вцепившись в луку седла, Сачаенем понимала, что вне зависимости, усижу надвигающимся рывками огнедышащим ящером или нет, в случае падения летальный исход гарантирован обоим. Медленно, но верно мы спешили на помощь грифону. Надо отдать должное полульву, полуорлу, он вытягивал бой как мог. Пользуясь, что меньше противника, грифон вертелся ужом. Несмотря на частые манёвры, умудрялся наносить точечные удары когтями и массивным орлиным клювом, явно целя в наиболее чувствительные места: живот, подмышки, глаза. Судя по разъярённому рёву чёрного, удары иногда достигали цели. Впрочем, грифону тоже изрядно досталось. Он уже явно берёг правую переднюю лапу, а левым крылом махал хуже, чем правым, и я боялась, что наша помощь может не успеть. "Продержись ещё немножко, ещё самую каплюшечку", шептала, как молитву, прекрасно понимая, что не услышит. Как не занят был Чёрный разборком с грифоном, нас этот любитель овец запечённых в собственной шерсти, он заметил. Чёрный распахнул пасть, и где-то в глубине её стало зарождаться пламя драконьего огня. Завораживающее зрелище, если видеть его на экране телевизора в каком-нибудь красиво сделанном фильме в жанре фэнтези. Но когда видишь процесс вживую, ощущение такое, будто проглотила огромный кусок льда, и внутри остался только ужас от происходящего. Я прижалась к шее золотого. Между шипами его гребня с комфортом разместится человек гораздо крупнее меня. Это утешало, но мало. Уда Я прекрасно знала, что огонь мне не причинит вреда. Но, во-первых, проверять это на практике не было никакого желания, к тому же одежда не обладала огнеупорными свойствами. Боюсь, в результате я буду так эффектна, как Дейнерис Бурерожденная из сериала Игра престолов, когда она чудесным образом уцелела на погребальном костре своего мужа, а вместо одежды у неё была тройка новорождённых драконов. А во-вторых, забыла поинтересоваться у его светозарности, сколько огненных залпов он может выдержать. Просто, если золотой не сильно огню устойчив, мы разобьёмся вместе. Печально, но факт. Грифон не стал дожидаться того момента, когда чёрный соизволит опалить нас своим гневом. Он со всего маха ударил клювом агрессора между глаз, а затем вцепился в его хвост. Неожидавший такой подлости дракон буквально подавился собственным пламенем и закашлялся. Его светозарность, использовав возникшую паузу с толком, рванул к чёрному, не жалея сил и крыльев. Использовать огонь он не мог, так как в этом случае он мог задеть грифона. "Леди Вероника, бейте его копьём", вдохновил на подвиг его светозарность. Легко ему командовать. Я попробовала взять копье поудобнее, но не смогла. Древний оружейник, изготовивший сию орясину, явно не рассчитывал на девичью руку. Скорее всего, он мыслил вложить застрённую штуковину в крепкие конечности всадника богатырского телосложения. Я смутно представляла, кому вообще смогу причинить вред копьём, кроме себя, разумеется. Не робейте, действуйте, пока он занят. Грифон не может занимать его вечно. Смотрите, как он славно открылся. Напутствовал золотой. Я глубоко вздохнула и честно попробовала. Потом ещё, ещё, ещё. И ток три удара по плечу его светозарности. У него чешуя, так что синяки не страшны. 5 раз прищемила собственную кисть железным щитком. У меня чешуи нет, и синяки точно будут. И ещё какие. Один раз чуть не проткнула собственную ногу. Понятия не имею, как мне это удалось, но это факт. Хотя с учётом того, что копье большей частью было прикреплено к упряшке дракона кожаными ремнями, это физически было невозможно. Но когда это меня останавливало? Леди, кончайте валять дурака. Сосредоточьтесь. Вам надо всего лишь разок его ударить. Убивать не обязательно. Всё ещё не терял надежду, вселить в меня боевой дух, и его светозарность. В процессе моих нелепых трепыханий мы благополучно пролетели мимо цепившихся в драке дракона с грифоном. Золотой умудрился заложить крутой вираж с разворотом на 180° и пошёл на второй заход. Я послушно вцепилась в древко копья, в душе причувствуя очередную неудачу. Да, плохой из меня убийца драконов. Леди, щиткому притесь куда-нибудь, так будет проще, сообщил дракон. Я послушно выполнила инструкции, уперев щиток копья в рёбра поверх куртки. Надеюсь, я ничего себе не сломаю. С медициной здесь не очень, а магам я принципиально не доверяю. Его свитазарность разогнался насколько мог. Казалось, он как лётчик-камикадзе летит на таран противника, чтобы покончить с ним ценой собственной жизни. Не знаю, что именно двигало им в тот момент, а у меня точно седых волос прибавилось. Надо отдать должное чёрному, несмотря на свою нереальную занятость грифоном, он нас заметил. У него что? Глаза на затылке? Удивилась я потрясающей чуйке огнедышащего ящера. Дракон снова разинул пасть и сделал попытку набрать огонь, но грифон тут же насел на него с такой яростью, словно у него грифона внезапно открылось второе дыхание. Его светозарность ускорился, хотя и так был на пределе. Я плотнее прижала к себе щиток копья, молясь, чтобы рёбра остались целы, и сосредоточилась на мишени. Время словно остановилось, и окружающий мир перестал существовать. Только кончик копья и смолянисто-тёмный чешуйчатый бок дракона и имели значение. Сердце набатом громыхало в ушах, я нервно облизала пересохшие от напряжения губы. А что делать с дыханием? Ударила в висок паническая мысль. Ну, в смысле, снайперы, знаю, задерживают. Там какая-то бадяга есть, типа, стрелять надо точно между двумя ударами сердца, предварительно задержав дыхание. А как копейщики бьют? Этого я не знала. Блин, кто ж знал, что такое может пригодиться в жизни? Надо было фильмы исторические смотреть. Хотя в фильмах такие подробности вряд ли показывают. Ладно, вернусь домой в свой родной мир, найму репетитора по истории или запишусь на какие-нибудь курсы. Блин, откуда у меня столько времени и денег? Хорошо. Есть интернет, там книг и статей на любую тематику навалом. Пока я размышляла, а его светозарность нёсся на противника, сам противник коварно решил не дожидаться, чем закончится таран, он просто слегка сместился в сторону. Не сильно. ровно настолько, чтобы мы пролетели мимо. Золотой не успел скорректировать свой манёвр, я же чуть сдвинула копье, но добилась лишь того, что острый конец копья слегка чиркнул по чешуйчатому боку, даже не поцарапав его. Его светозарность разочарованно плюнул струйкой огня. Уважаемая леди, в следующий раз будьте любезны и бейте более прицельно. Рассерженно прошипел дракон, сквозь плотно сстиснутые зубы, заходя на разворот. Манёвр получился слишком крутым, я неловко покачнулась в седле от неожиданности, но быстро обрела равновесие. Кажется, начинаю нарабатывать опыт полётов на живом транспорте. Попрошу воздержаться от критики в мой адрес. Я никогда не утверждала, будто мастерски владею копьём. Понятия не имею, как этой палкой воюют. Я возмущённо уставилась на затылок Золотова. Его шея слегка покачивалась в такт взмахов мощных крыльев. Вот близко к огня, догоревшего под нами, золотая чешуя смотрелась потрясающе красиво, даже несмотря на то, что многих чешуек на шкуре дракона не хватало. Полагаю, вам никогда не доводилось бывать на рыцарских турнирах, то ли спросил, то ли констатировал факт его светозарность. Я не знала, ждёт ли он ответ на поставленный вопрос, поэтому на всякий случай отрицательно мотнула головой. Мол, нет, не выпало такой возможности. Потом поняла, что дракон при всём желании не мог видеть мой жест. Ну, если, конечно, не умудрился отрастить глаза на затылке. Пришлось продублировать голосом. Хм. Я тоже не поклонник, но принц примерно такой. пара закованных в доспехи придурков пытаются копьями выбить друг друга из седёл. Кто останется в седле, выиграл. Зашибись. Потрясённо откликнулась я, пытаясь определить, начинать уже паниковать или ещё рано. Если придурки, которых вы упомянули, упадут с лошади, то шансов выжить у них гораздо больше, чем у меня. Я же грохнусь с дракона, а крыльев, если вы заметили, у меня нет. Упадёте? Маем. Самоуверенно заявил его светозарность, от чего сразу захотелось поддаться таки панике и в отчаянии рвать чешую на драконе. Я упомянул рыцарей как пример. Раз уж одни сквозь узкие, ужасно неудобные прорези в шлеме умудряются не только разглядеть противника, но и попасть копьём в его щит, то у вас тем более всё получится. У вас мишень целый дракон. Просто соберитесь, прицельтесь, И летим в атаку. Нам нужен всего лишь один качественный удар. Речь дракона не особо вдохновила. Хотя не спорю, приятно, когда в тебя хоть кто-то верит, раз уж в самой себе уверенности ни на грамм. Я глубоко вздохнула, выдохнула и попыталась сосредоточиться на цели. Цель была большая, но вертлявая. Несмотря на то, что чёрный был гораздо больше грифона, он легко маневрировал, демонстрируя текучую грацию прирождённого хищника и явно теснил противника. Надо было что-то с этим делать. Грифон не мог справиться с драконом самостоятельно, и вообще лес в бою за меня. И вновь его светозарность медленно, но верно стала набирать скорость. Я судорожно сжала своё оружие, надеясь нанести чёрному хоть какой-то урон. Это было бы просто фантастическим везением. Противник явно почувствовал наше приближение и приложил все усилия, чтобы не дать осуществить задуманное. Он умудрился развернуть грифона спиной к нам, соорудив из него что-то вроде живого щита. Хитраумный гад. Мы потеряли скорость, а значит, сильного удара не получится. Но его светозарность не спешил сдаваться. А я? А что я? Со спины дракона никуда не денется. Золотой попытался обойти чёрного, но не приуспел. С королём воздуха в его родной стихии особо не потягиваешься, особенно когда сам едва держишься в воздухе. Золотому оставалось лишь попытаться воспользоваться тем, что противнику приходилось тратить время и силы, чтобы держать между нами грифона и не дать его светозарности прицельно выпустить струю огня, а мне ударить копьём. Вряд ли Чёрный понимал, что для качественного удара мне элементарно не хватит сил. Скорее держался подальше, чисто на всякий случай. В итоге поразить такую крупную, но вёрткую мишень без опыта владения копьём оказалось той ещё задачкой. Чёрный выплюнул в нашу сторону струю огня, слегка подпалив перья на голове грифона. Тот обиделся и вцепился живому огнемёту в подбородок. Его светозарность успел увернуться. Смертоносный жар пролетел мимо, едва коснувшись щеки и заставив тлеть воротник. Это был не сам огонь, скорее раскалившийся вокруг него воздух. Перед огнём дракона никакая одежда не устоит. Противник зарычал, то ли от боли, то ли от разочарования. Честно говоря, меня мало интересовали чувства крылатой рептилии, со своими бы разобраться, а то очень хотелось удариться в панику. Зато его светозарность, оптимизм не терял. Он забрал чуть выше и выпустил свою струю пламени ничуть не хуже. Чёрный дёрнулся в сторону, всего чуть-чуть, так как Золотой не только плохой летун, но и тот ещё стрелок. Зато этого было достаточно, чтобы грифон, воспользовавшись секундным замешательством дракона, успел отцепиться от соперника и отлететь чуть в сторону, освободив для нас живот агрессора. Его светозарность рванулась вперёд, я судорожно до боли в пальцах вцепилась в древко древнего орудия усекновения крылатых ящеров. Но чёрный оказался не лыком шит, и подставлять живот под опасно острые предметы не собирался. убираться с нашего пути он не успевал, поэтому плавным текучим движением, после которого невольно задумываешься, а есть ли у драконов кости в организме, вспоминаешь виденный где-то скелет победителя неба и удивляешься ещё больше. Он умудрился не просто убрать свой живот с линии атаки, но и выставить вперёд зубастую пасть. Сейчас пыхнет огнём, и нам капец. Обречённо подумала я. И никто не узнает, где могилка моя. Хотя в данном случае это будет братская могила, потому как после того, как мы рухнем вниз с такой высоты, вряд ли кто-то сможет рассортировать наши останки. Не знаю, предвидел ли его светозарность манёвр Чёрного или же просто обладал прекрасной реакцией, он просто резко ускорился, но и слегка изменил траекторию своего полёта, чтобы противник не превратил нас в жаркое. Мы сблизились, и я ударила. Даже попала. Впрочем, не попасть в такую крупную мишень с минимального расстояния надо ещё умудриться. Только как и ожидала, слишком маленькая скорость Золотова не дала удару достаточной мощи, чтобы пробить плотную броню драконьего бока. Даже не поцарапала. Зато сама опасно покачнулась в седле от отдачи и чуть не слетела со спины его светозарности. Да, столько усилий и всё впустую. Более неудачливых охотников на драконов даже вообразить трудно. Как только мне снова удалось обрести равновесие в седле, обернулась и увидела, как Горифон снова занял свой пост возле Чёрного. Смелый он. Леди Вероника, вы молодец, попали, неожиданно похвалил Золотой дракон, заходя на третий круг. Но прежде чем я успела возгордиться, добавил: Теперь попробуйте угадать ему в живот, а лучше всего в подмышку. Они наиболее уязвимы. А белке в глаз из арбалета зарядить не надо, тут же щетинелось я. Хм, прекрасная идея с глазом. У драконов глаза тоже уязвимое место, гораздо уязвимее, чем подмышка. Одобрил его светозарность. И хочу напомнить, что мои силы не безграничны. А это сейчас к чему? с недоумением в голосе уточнила я к тому любопытная вы моя что количество попыток у нас ограничено так как я устал и в любой момент крылья могут отказать вот это вот сейчас ни разу не вдохновило ни поддалась я на шантаж ну не верила я в то что золотой решится так бездарно покончить с нашими жизнями только из-за того что затеял какой-то ритуал Если вы устали, давайте закончим в другой раз. Потренируйтесь там, в спортзал походите или куда там ходят качаться драконы. Нет. Твёрдо обрубил идею о тактическом отступлении дракон. Тогда я могла бы пересесть на грифона, предложила я. И ленять отсюда, добавила в уме. Нет, лаконично ответил его светозарность. Просто возьмите это копье и попадите наконец в демона-дракона. Других вариантов нет. Точка. Как по мне, так вариантов было навалом, а его светозарность просто зловердный упёртый ящер, которому, если втимяшится что в голову, пеши пропало. Приготовьтесь, леди, мы атакуем. То нам рады приветствовать вас на борту Драконс Эйрлайн возвестил золотой. Не знаю, улыбался он при этом или нет, но мне стало жутковато. Его светозарность стертавал решительно маша крыльями. Я в очередной раз прижала щиток к рёбрам и перекрестила свободной левой рукой. Пусть в этом мире другая религия, но сейчас мне некогда изучать чужие верования, также приносить жертвы, если они требуются. На этот раз Золотой избрал другую тактику. Как обычно, он разогнался, а как только подлетел ближе к противнику, издал такой мощный рёв, что я подпрыгнула в седле и чуть не выронила копье от неожиданности. Чёрный удивлённо выпучил глаза, а Горифон поспешил убраться с дороги. Как только Горифон взлетел вверх, его светозарность выпустил струю пламени прямо в шеломлённую морду противника. Тот пронзительно взвизгнул и попытался уклониться от драконьего огня. Видимо, драконы не настолько огнеупорные существа, чтобы им не могло навредить пламя другой огнедышащей рептилии. Я малодушно зажмурилась перед тем, как копье попало хоть куда-нибудь. Всё-таки притеило меня тыкать острыми предметами в живое существо. Ну и не хотелось разочаровываться, если не попаду никуда. Глупо, конечно, и совершенно нелогично. Но кто сказал, что все мои поступки должны быть логичными? Удивительно, но я попала. Только вот непонятно куда, так как узнала о своей невероятной меткости по зверской отдаче в рёбра, выбившей меня всё-таки из седла. Твою мать! традиционно заорала я, отправляясь в свободное падение.